глава двести пятьдесят начало прибоя еще до того как наступила двенадцать часов лили спустилась со стены и начала искать глазами командира солдат того кто сможет объяснить текущую ситуацию количество солдат и все то что поможет ей справиться с заданием ситуация была паршивой потому как девушка не любила руководить еще до восхождения она предпочитала быть на передовой где вместе со всем кланом участвовала в осаде замков вражеских гильдиий Кандование это по части моли и подобных ей управленцев. Погибель любила быть на пике сражения в авангарде или в тылу, ожидая когда враг попадет в ловушку, но сейчас этот номер не пройдет. Как заметила ведущая это путь самоубийцы. Именно поэтому ей придется вспомнить все, что она когда-либо видела и воплощала в жизнь, благодаря серому кардиналу. Пру игроков в любом случае сложнее. девушка поняв что поиски займут много времени решила спросить ближайшего солдата и тут указал на дом возле дверей которого стояли двое ребят с оружием на изготовке громкий звук на бато оттрясший воздух стал сигналом что игроки могут начинать готовиться к первой волне и подходя к зданию погибели видела как ей отсалютовали положив правую руку на левое плечо командир здесь уточнив у вояк девушка получила подтверждение и уверенным шагом вошла внутрь В небольшой комнате вокруг стола сгрузились офицеры и командир, который держа в руках бумаги слушал доклады о проводимой эвакуации приветвет мальчики обольстительная паучиха окинув взглядом мужчин обошла их проводя лезвием своего клинка по стене и остановившись рядом с командиром посмотрела ему в глаза мы друг другу не представлены меня зовут погибель мы ждали вас госпожа посланник. Мучина, прижав руку к плечу, начал представлять присутствующих, и девушка с головой окунулась в составление стратегии. В то же самое время молли с катрин стояли возле своей подруги, но та их не видела. зрители были незримы для участников, чтобы не отвлекать внимание, а также те не могли переписываться во время турнира. Кроме того, не видели они и друг друга, если их не объединяла группа, иначе было бы сложно наблюдать за осадой стоя в толпе. Это словно находиться на концерте какой-нибудь эстрадной звезды в самой гуще. В общем, глухая изоляция для полной концентрации на задаче. Вот что требовалось от игроков. Поэтому кардиналу оставалось лишь надеяться, что погибель справится. Ой, до сих пор не могу поверить, что Коши не прошел. Каталия скорбно вздохнула и была не одинока в своем разочаровании. На того было много ставок, но удача не вовремя отвернулась от дикаря, и с этим никто ничего не мог поделать. Из их клана осталась только погибель. Из участвующих поначалу четырех игроков до третьего этапа дошла только паучиха. Ну, у остальных топ-кланов дела не лучше. Это радует. Молли уже знала, кто именно из их противников дошел до середины турнира, но все равно вызвала таблицу. Посланники отсеялись. Из армии Безлики, к сожалению, прошло двое. Серафим-2020 и Иуда. А из Клепа всего одна, поцелуй тьмы. Алый Берсерк был также единственным представителем своего клана. «Это да!» – воровка покивала головой, поглядывая на время, оставшееся до первой волны. «Еще двадцать одна минута!» Переглянувшись друг с другом, подруги решили пройтись по остальным, проверить, как идут дела и посмотреть на противников. Прыгая от крепости к крепости, они видели, как по-разному готовятся игроки. Кто-то выстраивал солдат на стенах, раздавая команды. кто-то равномерно распределял силы между охраной населения и защитой стен, на случай неожиданного проникновения монстров. Везде можно было видеть, как готовят стандартные методы защиты: кипящее масло, булыжники и жаровни. Подробный осмотр склада оружия, свитков и навыков, которых система предоставила игрокам от лица солдат, также не был исключением. К сожалению, зрители не могли сказать, насколько эффективны эти предметы, так как осмотр был им недоступен. повышая защиту и входя в роль ответственных за жизни простых жителей игроки посматривали на время из за стены гадая насколько большой будет первая волна какой интервал будет между ними на что способны монстры что ждут сигналах к штурму вопросы читались на их лицах но зрители нет не да и могли заметить самоуверенные взгляды заставляющую с интересом ждать развития событий Темных лошадок на турнире было более чем достаточно, взять хотя бы игроков с других этажей. Из лагеря просветителей до третьего этапа добралось аж четверо человек, и Молли, честно говоря, была бы очень рада, если бы они проиграли. Иметь доступ к еще одному этажу, помимо своих, для этой группы правдолюбов было бы слишком жирно. Сжав зубы и вспомнив о Стейсон, она тряхнула головой и, используя телепорт, направилась к следующему городу. Перемещение, как и говорили ведущие, было мгновенным, поэтому обе девушки уже через секунду стояли у замка, наблюдая за тем, как его жители не прячутся, а, выйдя за ворота, копают землю. Что происходит? Молли удивленно взглянула на толпу людей, которые с воодушевлением рыли глубокую траншею. Они копают ров? Ха, видимо. Правда, коротковато для рва-то будет, хотя... Это же крепость Ворона! Взглянув на имя под таблицей замков, обе медленно протянули. А ну, все понятно. Еще глазами на глого парня они увидели, как тот выходит из ворот вместе с группой жителей, сменяя тех, кто работал. Уил не строил планов вместе с командирами и офицерами. не прятал жителей, желая сохранить их жизни. Нет, он использовал все, что было доступно и особенно жителей. Когда начался отс отчет до первой волны, первое что он сделал- это схватил с собой первого попавшегося гражданского и убедил того, на благо города сходить вместе с ним за ворота. Вс Все для того, чтобы узнать среагирует мобы на их вылазку или будут ждать, когда закончится таймер. Убедившись в том, что если не бежать сломя голову прямо в лапы монстров, то все будет в порядке, он отдал приказ, и всех, кроме женщин, детей и стариков, снова собрали на площади перед посланником. Все, что он знал об осадах сводилось к корвам осадным башням и катапультам. То, что отложилось в голове на уроках истории. К сожалению, мысли о том, что стоило бы хоть что-то почитать перед началом третьего этапа о том, как проходили осады, появились лишь когда он оказался на стене крепости. Потому-то цель перед его людьми стояла простая: копать, копать, копать и еще раз копать и делать это как можно быстрее. Те из зрителей, кто хотел смотреть за известным разбойником, и те, кто случайно попал сюда, как Молли и Катрин, застали его мотивационную речь, распаляющую сердца граждан и сподвигающую на действие. С интересом наблюдая за действиями Уилла, девушки очень жалели, что не могут сейчас передать это погибели. Теперь они поняли, почему Рофф выглядел таким коротким. Копать длинный у них просто не хватит времени». поэтому парень сделал логичный вывод и оборонил лишь большие обитые железом городские врата до тех пор пока в дело не вступят виднеющиеся вдали великаны и жабы такая стратегия может принести плоды но все же игра есть игра а значит этого будет мало постояв еще две минуты подруги продолжили свое путешествие по крепостям пока не раздался тревожный звон колокола грох от словно рок от грома сотряс неба и и первые ряды монстров единой живой волной пришли в движение, знаменуя этим начало трехдневной осады сорока городов. Ворон, стоя на крепостной стене в компании командира и двух лейтенантов, наблюдал за медленно плетущимися зомби. Позади них, также не спеша, группой примерно в 200 особей продвигались монстры, над которыми висело имя «Ползучая гниль». Мертвяков было много, но в отличие от тех, что стояли строем позади них, эти являлись пушечным мясом. Безвольные, медленные и безоружные — они не внушали опасения. Даже количество в несколько десятков тысяч не могло принести какой-либо пользы. Хотя, честно говоря, Уилл, хоть и не разбирающийся в военном деле Средневековья, подозревал, что вряд ли все это просто так. Разработчики устроили подобное не шутки ради, и система обязательно покажет себя — Данный марш можно было бы назвать разведкой, вроде что именно припасли тех, кто спрятался за стенами. И если зомби его не волновали, то за вышедшими на дистанцию выстрелов дрыкарами, которых охраняли таранные жуки, чьи крылья образовывали щиты, Уил наблюдал более чем пристально. Дреккары были похожи на эльфов, только вместо кожи и костей их тела состояли из дерева и листьев, такие себе необработанные пенокио. Вытянув руки ветви и соединив кулаки, те напряглись и медленно стали разводить их в стороны. Оружие появлялось, словно его вытягивали из тела. И когда процесс создания закончился, ворон увидел красивый, как сама природа, лук. Это было бы изысканное шоу, если бы луки не оказались направлены в их сторону. Эти деревянные пугало уничтожить в первую очередь. Уилл отдал приказ, обращаясь к мужчине, стоявшим по правую руку. лучники зажечь стрелы орев ракама как звали одного из подчиненных местного капитана разнесся над крепостью и около ста пятидесяти мужчин поднесли стрелы к жаровне стрелять во вражеских лучников натянуть прицалиться отпустить как только команда прозвучала стрелы устремились вверх под дугея но они были не одиноки в своем стремлении поразить врага дракары не стоявшие без дела ответили тем же И объятые светло-жетой пыльцой снаряды устремились к засевшим на стенах людям пусть количество лучников монстров было больше на полсотни на стороне солдат оказалась высота и более чем хорошая защита каменных зубцов стены уил не мог знать насколько опытны те или иные подчиненные под его началом но она надеялся что с этим справиться без его присмотра поэтому смотрел на отползающих к левому флангу гниющих мобов Название полностью отвечало их внешнему виду, но парню было не до этого, потому как, заметив, что именно происходит с землей, по которой ползли монстры, он сосредоточил свое внимание на их уничтожении. Жидкость, покрывающая их тела, медленно разъедала любую поверхность, которая касалась, а значит целью этого отряда были каменные стены, а не двери. Страшно представить, какой ущерб они принесут, если доберутся до них. ведь последующие волны обязательно воспользуются созданных в защите ббрешьью непонятно было лишь почему эти довольно проблемные для крепости ребята передвигались такой кучей я что то упускаю он рыкалл взглядом по окрестностям еще подсказку но ответа не было солдат окликнув одного из лучников завершивших очередной выстрел ворон поманил его пальцами за мной и не останавливаясь побежал к левой сторожевой башне Тот, не отставая выполнял приказ и когда оба прибыли к пункту назначения, Уил остановившись указал на группу ползучий гнили. Огннем по ним есть господин посланник. молодой человек стянул лук с плеча и достал стрелу из ближайшего колчана, которые по всему периметру крепости были представлены к зубцам вместе с жаровнями. Отточенным движением он зажег снаряд и выстрелил по движущимся мобам, но попав в одного из них стрела просто потухла и расплавилась. «Вот дерьмо!» Разбойник был и вправду удивлен. Надеясь, что те воспламенятся как спички, он не думал, что огонь просто поглотят. «Хотя стоило ожидать, что третий этап не будет так прост даже с самого начала. Иммунитет, что ли? Черт!» «Господин?» Солдат, ожидая команды, продолжал держать лук на готове. «Какие будут приказы?» Но его вопрос оставался без ответа. уил вновь разглядывал в бинокль медленно на успешно ползущую кучу пока ему на глаза не попалась одна странная деталь твоюшь как я этого не заметил их лапы монстры похожие на оплавленных гниющих гусени с несколькими десятками лав толкающих их немаленькие туши двигались синхронно перед ним был единый организм и если найти среди них того кто управляет всей этой толпой то скорее всего проблема будет решена вот только легко сказать урон внимательно смотрел не моргая на протяжении двух минут практически изучив каждую особь но безрезультатно где же ты спрятался бормоча себе под нос и стуча по каменному зубцу стены парень и сам не знал что именно должен найти но верил что движется в верном направлении монстры неукротимо ползли становясь все ближе и ближе метр за метром Их уже можно было рассмотреть и без бинокля, но разбойнику прямо продолжал свое дело. «Господин?» Лучник вновь негромко привлек внимание посланника, и тот, махнув рукой, ответил. «Ну-ка, стрельни в них еще раз!» Мысль, которая пришла ему в голову после напряженной умственной работы, выглядела очень правдоподобно. Солдат не заставил себя ждать, и горящая стрела вновь приземлилась на движущуюся массу. И в этот момент Уилл заметил некую волну, которая, словно ветер, колышущий траву, слегка прошла по спинам монстров прямо к источнику угрозы. Она исходила от маячившего в последних рядах моба. Резко убрав бинокль и прищурив глаза, ворон прыгнул вниз, успев лишь отдать приказ. «Готовься стрелять так, как никогда не стрелял! Ха-а-а!»